Глава четвёртая. Карделия. Я заметалась по комнате, яростно сжимая кулаки. Если бы не блоки, я бы в два счёта снесла и двери, и окна, и стены. Но дар был заблокирован, поэтому даже обычный замок представлял для меня серьёзное препятствие. И зачем меня запирать? Боится, что сбегу? Смысл, если после полуночи на плече появится печать обета, по которой меня можно будет отыскать в любой части страны? Видимо, искать не желает. Либо опасается, что до появления печати я найду способ лишиться невинности. Будто я решусь так рисковать даром. Да и какой маг согласится подставляться ради меня? Чиканя шаг, я направилась в спальню к своим сумкам, намереваясь заняться тем, чем и собиралась, а именно изучить свод законов по контрактам на инициацию. Иногда я жалела, что родилась в Альквимее. Да, я живу в самой крупной и сильной стране людей в мире. Но наши законы довольно жёсткие. Магами дорожат, их всячески контролируют, чтобы избежать потерь. Поэтому нужны опекуны. для того столь строгие правила в академии наша страна не признаёт богов не скажу, что я против, боги коварны, мстительны и меркантильны, часто вмешивают смертных в свои разборки, не заботясь об их судьбах. Но иногда я завидую жителям империй Миорис и Лазард. Там девушки-маги, достигая пика силы, проходят инициацию в храмах, получая благословение богинь, которым поклоняются демоны и драконы. Магель к веме лишены благословения богов. У нас проводится физиологическая инициация под контролем мага. Чтобы стать полноценным магом, девушка должна лишиться невинности. Чаще всего, как в моём случае, с незнакомцем. Контракты на инициацию оговаривают условия ритуала, а печать обета не позволяет особо строптивым сбежать. Ритуал обычная практика. И её воспринимают само собой разумеющееся, а бэнтимной стороне не принято говорить. Это не секс, а инициация в большинстве случаев, но не в моём. Ведь оплатой ритуала является моё тело, а итогом потеря дара. В спальне меня ожидал ещё один неприятный сюрприз. Сумки мои лежали на кровати, раскрытые. И проверив их, я убедилась, что меня избавили от некоторых вещей. В частности, от денег, всех артефактов и документов. Даже все книги забрали. Замечательно. В порыве негодования я отбросила на пол сумку с вещами. Из неё вывалилась форма академии и одежда, большей частью брюки и рубашки. Практичные, почти одинаковые. Тогда и заметила на кровати упаковки от известной в столице марки нижнего белья. Желение здесь их испипелить. Это стало последней каплей. Если мачеха опасается побега, его и совершу. А дальше буду действовать по обстоятельствам. Придётся просить помощи у профессора Дюпона, но куда деваться? Вот такая у него бедовая студентка. Первым делом я всё же переоделась в удобную одежду. Чёрные брюки, свободную рубашку и высокие сапоги. Во время переодевания окончательно сформировала план побега. Мачиха считает, что без дара я ни на что не способна, в частности на телепортацию. А значит, вряд ли отменила мне разрешение на телепорт в поместье. Артефакты и накопители забрали, но на мне их на где-то достаточно, чтобы получить заряд для экстренного перемещения. Отбросив ковер с пола, я принялась чертить магический знак. На более сложных знаках формируются стационарные станции телепортации. Долгое время мобильная телепортация была утерянной технологией. Шесть с половиной лет назад письмена смогли вложить в артефакты. Они вшивались в тело под правую ключицу. Такой артефакт и позволял совершать межпространственные переходы. Некоторые учёные считали, что именно из-за повсеместного открытия порталов ткань пространства стала настолько тонкой, что произошёл разрыв в мир Бездны. Но доказать ничего не удалось. Как и изменить? Разлом был запечатан, но не закрыт, позволяя тварям Бездны вселяться в людей и порабощать их сознание. Знак был начертан. Дело оставалось за самым сложным за системой внешней подпитки. Здесь пришлось повозиться, но вскоре от горстки украшений к письменам потекли потоки магии, наполняя круг силой. Понимая, что энергия ограничена, я прыгнула в вот центр, формируя в голове маршрут. Экстренные порталы потому так называются, что переход проходит быстро и без особого комфорта. Голова закружилась, когда перед глазами на огромной скорости пронеслось чёрное марево межпространства. Через секунду, показавшуюся вечностью, я оказалась в переулке ближайшего города под названием Кротаун. Довольно крупный, чтобы затеряться, но далеко не столица. В детстве я здесь частенько гуляла с отцом и узнала центральную улицу, видимую в конце переулка. С неба капали прохладные капли дождя. Дул порывистый ветер. Я поёжилась в тонкой рубашке, но было бы энергозатратно брать вещи. даже плащ. Побег удался, заключила я, рассмеявшись. Теперь нужно связаться с профессором Дюпоном и найти способ избежать инициации по контракту. Маркус. Портал вынес меня под моросящий дождь. Передо мной возвышался серокаменный полуразрушенный собня, окружённый высокими домами. Над головой поблёскивал полупрозрачный барьер, не позволяющий открыть и порталов. Само собой ограничение не касалось мага в бездне. В мыслях взорвался поток чужих голосов, громких, наполненных паникой, гневом и страхом. Проклятие. Я прыгнул вперед, перекатываясь по влажной и мощеной камням дороге, когда над головой пронеслись потоки магического огня. Присев на колено, огляделся, пока не отыскал брата, притаившегося за каменным, местами обугленным и развалившимся забором. — Где тебя носит? — спросил Николас, когда подбежал к нему. Вода стекала по его волосам и бороде, струйками неслась по длинному чёрному плащу со знаком магов бездны. Белоснежные крылья, заключённые в магический круг, отражали печать обета, который принял каждый из нас. Судя по всему, ник мог нет здесь прилично по времени. Меня только вызвали, фыркнул я. Что у вас происходит? Одержимые засели в доме. Похоже, крупное убежище. «Маркус!» Поморщился от досады, когда услышал знакомый голос. «Томас Дивайлетт, член Совета. Известный боевик и крупная заноза в заднице всех магов бездны. Оглядевшись, я отыскал его, засевшего в укрытии за столбом чуть дальше. Он тоже был в плаще магов бездны, пусть и не являлся одним из нас». Мне нужно знать, есть ли внутри гражданские одержимые первой и второй стадии. Кто бы сомневался, пробормотал я. Отчего серые глаза Томаса опасно сузились. Ты со мной? спросил, взглянув на брата. Конечно, он выпрямился, создавая в обеих руках щитовое плетение. Я последовал его примеру. Проч, уверенный, что щиты снесут в первые же минуты Рвка. Вот только магистр с заноза в заднице любит отправлять меня в пекло. Всё надеется, что подохну. Но я, естественно, не собираюсь доставлять ему такое удовольствие. Я готов, сообщил Николас. Тогда вперёд. Подмигнул брату и первым покинул укрытие.